Глава 11 Железная стена Нильсон скромно прибыл. О, Телея Само доверяет мне. Нехорошо, нехорошо. Как капитану родовой гвардии, мне нельзя расслабляться. Я случайно расплылся в улыбке, но сдержал себя. А все-таки, как же великодушно Телея Само. В тот день я ошибся в Телея Само, выказывая пренебрежение Камиле Само, и обратил свои кулаки против нее. Какое кощунство! Но Телея Само не только не наказала такого глупца, как я, но даже позволил мне служить ей. И похоже, что у нее есть какой-то интерес ко мне, так как она была достаточно любезна спросить о моей жизни, от моего рождения до моего боевого прошлого. В итоге, вопреки себе, я с горстью рассказал своих боевых подвигах. Довольно смущающее действие для меня. Телея сам уважаемая старшая сестра Камилы и имеет ужасающую силу. И я могу служить такой особе. Большая честь для воина, как я. Верно, я меч ищит Телея сама, ее верный слуга и пес. Вспоминаю слова Телея Саммер, что она произнесла ранее. Она приказала мне игнорировать себя и Камилу Сама, иными словами дала поручение. «Нам нужны телохранители так что исполняйте свои обязанности, вы все!» «Мы, родовая гвардия, не только защищаем нашего лорда, также в наши обязанности входит уничтожение противника!» «Хм, как ожидался Телея Саммер? Вместо обороны она предпочитает наступление!» «Телея Саммер, пожалуйста, оставьте это мне! Я покажу вам тотальное уничтожение всех, кто стоит на нашем пути к господству!» Дрожа от мысли о приказе Телесама, я направился на равнины, где пребывали в ожидании члены нашего подразделения. Через несколько часов я прибыл на место их дислокации, которое было на севере от города Беруга. 500 человек нашей гвардии стояли в строю, ожидая. Каждый из вас ждал. Капитан Нильсон, мы смиренно ждали. Все слышали? Капитан Нильсон вернулся! Дневальный, заметив мое возвращение, поднял шум. Каждый взволнованный и с нетерпением ждет приказа И «Это можно понять. Мы, родовая гвардия, являемся воинами, и, возродившись спустя это тысячелетия, мы наконец-то можем сражаться!» Чтобы передать приказ Телея Сама, я посмотрел на солдат. В тот день, когда я сказал им о том, что мы предали короля демонов, было ожидаемо, что все подразделение охватило волнение. В конце концов, король демонов взорг смысл нашего существования. Однако, после того, как я сказал, что это был приказ Камилы Сама, беспорядки сразу прекратились. «Мы, родовая гвардия, являемся избранной элитой». И поклялись абсолютной верности Камиле Сама. Как Камила Сама прикажет, мы храбро сокрушим врага, будь то бог или король демонов. Вот почему с самого начала не было места каким-либо недовольствам. Как ожидалось от гвардии, я так горжусь ими. И вот я рассказала о телее Сама, многоуважаемой старшей сестре Камилы Сама. Телия Сама реинкарнация злого бога по имени Даркматор и обладает непостижимой силой. Я с рта говорил, что на мастер, которому наш лорд, Камила Сама, предложил свое тело и сердце в услужении. Действительно, Телея Сама, лорд нашего лорда. Благородный, что еще станет великой? Нам дозволено служить такой грандиозной особе. Естественно, что все члены нашего подразделения вздрогнули, взволнованные. Вскоре я расскажу вам о словах Телея Сама, и весь сомнений они будут еще более взволнованы, чем в тот день. Я встал перед ожидающими солдатами, чтобы передать слова Телея Сама. Сейчас я вам сообщу слова Тилея Сама. Поняли? Все вместе опустились на колено и склонили головы. Выполняйте. Свои обязанности. Вот слова Тилея Сама. Отныне мы прежде известны как Армия Короля Демонов. Приступаем к мобилизации как подразделение Родовой Гвардии Злого Бога. Поняли? Теперь наша первоочередная задача — получение информации об Армии Короля Демонов. Мы должны пристально следить за их движениями. В таком случае... «Билл Нандес, разведку территории в радиусе 20 километров от города Беруга. Если найдете шпионов, армии короля демонов или что-нибудь еще подозрительное, сообщайте мне в любое время. По вашей воле!» Спокойно ответил Билл Нандес. «Билл Нандес Макандо. Служит в качестве оперативника разведслужбы подразделения Камиллы. В каждой битве он играет роль шпиона, а также отвечает за снабжение. В закулисных играх он лучший». Достаточно того, что поговаривает, что в тени побед Камилы Само таится Билл Нандес. Если это Билл Нандес, то мы сможем, полагаю, оперативно получить информацию об армии Короля Демонов. И справимся с ней. Следующая информация, которая нужна нам, это военная сила людей. Я выберу группу, которая проникнет в королевскую столицу. Когда дело касается проникновения, подошел бы Билл Нандес, Но он уже всецело занимается армией Короля Демонов. В таком случае... Артиссио! «Выбери 13 гроб и скройся в столице королевства Аркудас, а затем собери информацию. В частности, я хочу знать военный потенциал людей этой эпохи». «Понял. Выбери несколько человек и отправить в королевскую столицу». Вастоженно ответил Артисио. «Артисио Бобах. Подразделение Камилы, он самый талантливый после Мухина. Довольно вспылчив, но компенсирует это своей достаточно большой силой. Кроме того, он умеет добывать информацию почти так же хорошо, как и Белнандес. Сейчас, когда мы ничего не знаем о военной силе людей... можно легко доверить заботу о ней, военной силе в Следующему в сражениях. Сейчас я доверяю сбор информации об армии Короля Демонов и о военной силе людей. Далее я должен подумать об управлении магическим зверем горганом. Если дело касается магических зверей, то для этого дело подойдет только он. Муром, оставляю магического зверя Гаргана на тебя. Кроме того, пока не прибудет информация от Артистио, постарайся, чтобы люди не заметили горгана Уничтожь всех очевидцев. Понял, как прикажете? Ответил Муром в своей манере. Муром Бо Фишер, главное призывать о подразделении Камиллы. В древности, во время Великой войны, множество вражеских солдат было съедено сотнями магических зверей. Он понимает язык магических зверей, потому мы, без помех, сможем скрывать горган и управлять тем. Наконец, последнее, чем нужно побеспокоиться, это месть армии короля демонов. В авангарде противника, скорее всего, будет один из шести генералов демонов, Кира. Она просто ненавидит Камиллу сама и наверняка с радостью нападет на нас. «В связи с этим мы уже предприняли некоторые меры. Шпионами займется Белнандос, потому мы сможем одолеть момент ее атаки. Или даже сможем постеречь подразделение Киры. Мухин, возглавь подразделение и атакуй подразделение Киры, и поглотив их мощь, начни партизанскую войну». «Понял», — спокойно ответил Мухин. «Мухин Боэрет, лучший мечник подразделения Камиллы и моя правая рука. Он является основной поддержкой нашего подразделения в многочисленных боях». Кроме него, никто не сможет сдержать одного из шести генералов-демонов. Даже если мы оставим Киру на телею саму или Камилос сама, нам нужен командир, который сдержит подразделение Киры в случае их нападения. Я же буду координировать в целом, потому поручаю разбираться с тонкостями Мухину. Но... Мухин, наша армия невелика. Думаю, я буду принуждать вас к нелегкой битве. Капитан, разве это не отличается от отступления Вилот? Пожалуйста, положись на меня. Отступление Вилот. Нашу армию преследовал противник с численностью в 10 раз больше нашей. Сражаясь против врагов, что нескончаемо пребывали, несмотря на количество убитых нами, мы много раз были готовы к смерти. И даже в такой ситуации Мухин спокойно продолжал поддерживать подразделение, управляя отступлением в столицу демонов Банс. И добился чудесных результатов. Он всегда такой. Всегда улыбается, как сейчас. Даже в проигрышной битве он нисколько не теряет боевой дух. Он настоящий воин. Ох, это было излишним беспокойством. это было излишним беспокойством. Раз ты здесь, то все сделаешь отлично. Я рассчитываю на тебя. Понял. Я позволю Керену насладиться вкусом кипятка. Вот увидите. Каждый воодушевлен. Все солдаты просто пышут боевым настроем. Я перевал дыхание. Отныне армия злого бога приступает к увержению своих врагов. Понял. За великую Телею Саму и нашу любимую уважаемую Камилу Саму, мой господин.